Гималаи. Сегодня утром штат Аруначал Прадеш на севере Индии подвергся внезапному нападению. В 7 часов 30 минут по местному времени несколько дивизий китайской армии пересекли границу. Взобравшись по западному склону Гималаев, войска агрессора уничтожили целый ряд таможенных постов и без особых усилий убили порядка тысячи индийских солдат, еще 12 тысяч были взяты в плен. По сведениям, полученным со спутников наблюдения, в массированном наступлении приняли участие около полутора миллионов китайских солдат, что в истории Земли является рекордом. Чтобы проанализировать этот конфликт, мы пригласили в студию признанного специалиста по вопросам глобальной стратегии, профессора истории Томаса Адлера. Профессор, что вы думаете по поводу этого внезапного сокрушительного нападения? Данные события следует рассматривать в глобальной перспективе. Этот регион, проблемы которого почти никого не интересуют, На самом деле всегда выступал в роли пороховой бочки. В прошлом там уже наблюдались вооруженные конфликты между Индией и Китаем. В революционном порыве дивизии Красной армии Малдзидуна 7 августа 1959 года вошли в ладак и одержали безоговорочную победу в результате которой границу впоследствии перенесли в пользу Китая. Взгляните на эту карту. На ней прекрасно видны все позиции и передвижение войск во время того наступления. Три года спустя, а если быть точным, 20 октября 1962 года, Мао Цзэдун, чтобы укрепить свою власть внутри страны, провел еще одну операцию, подобную той, которая раньше ему так хорошо удалась. Китайская армия вновь пересекла границу и уничтожила индийские гарнизоны, призванные обеспечивать безопасность границ в регионе Тибета. По сути, это ничто иное, как периодически повторяющаяся война. «Профессор Адлер, давайте напомним нашим зрителям, что протяженность индийско-китайской границы составляет две с километров, и осуществлять наблюдение по всей ее длине очень и очень трудно. Чтобы смять оборону, в ней достаточно найти одну единственную брешь. Горы там высокие и перевалов...» которыми можно было бы воспользоваться, на самом деле мало. Совершить переход через Гималаи задача трудная, тем более для крупной армейской группировки численностью свыше миллиона. Вы сказали, что в 1959 и 1962 годах китайская армия уже вторгалась на территорию Индии, профессор. А как мир прореагировал на китайскую агрессию? В 1962 году правительства Советского Союза и Соединенных Штатов выступили на стороне Индии, посчитав ее в соответствии с принципами международного права пострадавшей стороной. Но эти страны все же не решились послать в зону конфликта свои войска. Слишком далеко, слишком холодно, слишком высоко над уровнем моря. Одним словом, слишком сложно перед лицом столь многочисленного противника. Поэтому Запад посчитал подобную поддержку попросту опасной. И индейским солдатам пришлось в одиночку противостоять китайскому нашествию. А сколько времени продлилась китайско-индийская война 1962 года? Целый месяц. Китайцы одержали безоговорочную победу. Потери с индийской стороны составили 3000 человек, с китайской всего 900. После вторжения Мао Цзэдун аннексировал смежную территорию, которая теперь называется Аксайчин. Индийское правительство и сегодня призывает вернуть эту провинцию, считая, что Китай незаконно ее отобрал. В 1965 году, во время вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном, китайцы неожиданно предложили выступить на стороне последнего – чтобы создать единый фронт и взять Индию в тиски. Да, формула известная. Враги моих врагов – мои друзья. Сегодня Китай является первейшим союзником Пакистана. А, а мне казалось, что эту роль выполняют Соединенные Штаты. Давайте я расскажу вам одну маленькую историю. В 2007 году пакистанская армия взяла штурмом Красную мечеть в Карачи, в результате чего погибли 60 человек. Если мусульманское правительство совершает нападение на мечеть, это по меньшей мере вызывает удивление. Истинная причина заключалась в том, что накануне верующие, посещавшие эту мечеть, зарезали нескольких проституток. Китайские дипломаты к услугам этих девиц, не раз прибегавшие, направили начальству жалобу, и Пекин приказал генералу Мушарафу, а он тогда занимал пост президента, принять меры с тем, чтобы подобное больше не повторилось, чтобы угодить китайцам Мушараф подверг мечеть обстрелу. «Как бы там ни было, Пакистан и Китай объединились в борьбе с Индией. Но ведь это, если не ошибаюсь, угрожает равновесию во всем регионе». «Отношения между двумя странами с самым большим на планете населением всегда были непростыми. Но...» В 2005 году в целях снижения напряженности стороны подписали договор, окончательно закрепляющий границу между ними. Значит, теперь между ними мир? Не совсем. Китай, по-видимому, для поддержания единства внутри страны продолжает подогревать на границе очаги напряженности. Только в прошлом году было зафиксировано порядка 250 вооруженных провокаций. Их совершают небольшие, численностью в несколько десятков человек, отряды китайских солдат, вторгающиеся порой на значительные расстояния. Помимо этих мелких стычек, цель которых сводится к тому, чтобы заставить потрепать Индии нервы, Китай, начиная с 2011 года, наращивает свое военное присутствие на границе между этими двумя государствами и устанавливает вдоль нее все новые и новые ракетные комплексы. И Индия, со своей стороны, разворачивает сеть так называемых железных куполов, представляющих собой увеличенную копию противоракетных микрокомплексов МЧ и тоже стягивает границы свои войска. И вот китайцы пошли на эскалацию конфликта. По информации, полученной со спутников, за последние несколько дней количество солдат в районе Тибета значительно выросло. Сначала мир подумал, что... Все останется как прежде, но сегодня утром ситуация взорвалась. То есть, э, получается, что после нападения Китая на Тибет, ледяную шапку мира, создан новый мощный очаг международной напряженности, на фоне которого конфликт на Ближнем Востоке выглядит поистине детской забавой. Давайте не будем забывать что Китай не только является богатейшим государством мира, но и больше всех тратит на оборону. В прошлом году вложения в оборонную промышленность составили 21% от валового национального продукта. Профессор, но тогда напрашивается вопрос. По какой причине нападение осуществлено силами мотострелковых подразделений, почему китайцы не прибегли, к примеру, к ракетно-бомбовому удару. Если китайские ракеты перехватят, страна потеряет лицо, а это для них совершенно недопустимо. Китай извлек уроки из последнего ирано саудовского конфликта, который ныне входит в фазу затяжных позиционных боев, и ему не хочется выставлять себя на посмешище, если атаки с воздуха будут отбиты с помощью противоракетных комплексов. Китайские военные предпочитают действовать по старинке, в своем стиле, на хорошо знакомой территории, где, как мы уже видели, им не раз удавалось добиться успеха. Для них во всех отношениях проще использовать свои неоспоримые преимущества и, в первую очередь, численное превосходство. Вторжение осуществляется без ракет, без самолетов и боевых кораблей, исключительно силами пехоты, которая, как и несколько веков назад, жмет на спусковой крючок, наносит удары примкнутым к стволу штыком. Чего же, на ваш взгляд, профессор Адлер, добиваются китайские власти? «С учетом зоны, в которой разгорелся конфликт, истинная цель сводится к аннексии аруначал прадеша провинции, площадью 83 тысячи квадратных километров, на которую Китай всегда имел виды». «Но ведь несколько месяцев назад...» На Аруначан Прадеши были обнаружены залежи алмазов. Может, это и является истинной причиной происходящего. Я считаю, главное не это. Главное вода. Именно в Тибете берут начало все малые и большие реки, как Китая, так и Индии. А тот, кто контролирует снабжение населения питьевой водой, «Контролирует Азию. Поверьте мне, в будущем войны будут вестись не за нефть, а за питьевую воду». «За воду? Но ведь с учетом большого числа рек в Китае ее достаточно». «Это заблуждение. Сельское хозяйство и промышленность Китая немыслимы без огромного количества хорошей питьевой воды». Как вам, вероятно, известно, мир в целом начинает испытывать дефицит этой бесценной влаги. Поправлю самого себя. Тот, кто будет контролировать водоснабжение самой населенной части планеты, займет лидирующие позиции не только в Азии, но и во всем мире. Не лишнее напомнить, что в воду с Тибета пьют около... «Четырех миллиардов человек!» «Профессор Адлер, позвольте поблагодарить вас за то, что вы помогли нам взглянуть на происходящее не только в реальной, но и в исторической перспективе. Напомню телезрителям, что подавляющее большинство членов Организации Объединенных Наций осудили китайское вторжение в Индию». «Биржа». Биржевые индексы, устоявшие во время арабо-иранского конфликта, на этот раз резко пошли вниз. Исключение составили лишь котировки предприятий оборонного значения, которые значительно повысились. В первую очередь, это касается изделий, производимых на предприятиях МЧА. они заслужили самые высокие оценки со стороны военных. Подождите. «Да? Только что мы получили новые сведения. Россия официально вступила на стороне Индии, после чего Китай стал стягивать свои войска к реке Амур, по которой проходит граница между двумя государствами. Что же касается Северной Кореи, то она присоединилась к Китаю, который давно является ее историческим союзником». Таким образом, как видим, конфликт разрастается. С одной стороны, в нем принимает участие тройственный союз Ирана, Китая и Кореи, а с другой — коалиция Саудовской Аравии, Индии и России. Позвольте мне воспользоваться тем, что вы еще не ушли, профессор Адлер, и задать вам еще один вопрос. Как, по-вашему, существует ли угроза, что противостояние затронет всю Азию, Ближний и Дальний Восток. Давайте не будем преувеличивать. Подобные конфликты носят ограниченный характер и нередко являются продолжением событий, уже имевших место в прошлом. К примеру, в марте 1969 года на реке Амур уже разыгрались военные действия, которые так и не переросли в большую войну. Это ничто что иное, как спорадические войны между давними противниками. На нас, представителей западной цивилизации, они, безусловно, производят впечатление в силу того, что в них участвуют огромные государства с огромным народонаселением. Значит, по-вашему, особых поводов для беспокойства нет? Нет. Я полагаю, что правительством всех вышеупомянутых государств просто пришло время немного поиграть мускулами, чтобы обеспечить единство внутри своих стран и справиться с протестными движениями голодающих и студентов, объединившихся под лозунгами эволюционеров, но как только первый испуг пройдет, подобно грозовой тучи, пролившейся несколькими каплями дождя и улетевшей дальше, на смену конфликту придет теплое солнце дипломатического и общественного мира, мира, который станет гарантом экономического процветания. И вот тогда... Как я вам уже говорил, начнутся переговоры о доступе к запасам пресной воды. Погода. После длительного ненастья метеорологи, наконец, обещают несколько погожих дней. Солнечная активность вновь будет на подъеме.